Старый пират, поскрипывая протезом, уверенным шагом двинулся к рыцарю. Сенак раскрыл он объятия. Тебя ли видят мои глаза? Кевин обнял старого пирата. Джун, как тебе удалось так быстро сделать карьеру? Кевин с смеяющимся взглядом посвидетельствовал богатый камзол Сильвера. генерал-губернатор целого архипелага Каперстова сынок Каперстова это великая вещь Это я понимаю, но прошла-то всего неделя с нашей последней встречи Это ж только туда доплыть, да и то времени не хватит. Как ты умудрился всё это быстро так обтяпать? Хм, как тебе, сказанценок? Тот, главное, с нужными людьми и дружбой иметь. Во. Пират вынул из-за отворота камзола свиток и протянул его рыцарю. Это была королевская грамота, заверенная державной подписью и гербовой печатью. Он назначение Джона Сильвера генерал-губернатором архипелага Бармудских островов. Кевин посмотрел на дату. Да это ж 2 месяца назад было. Ахнул он. Задним числом оформили. Я ж говорил, дружить с нужными людьми надо. Стоп. Там же обычный пиратский притон. Этот архипелагю не входит в состав. Ни Одорона, ни Герибада, да и вообще ни к какому государству не относится. До мою теперь относится. Как только я эту бумажку получил, архипелаг под протекторатом Мадеронс. Я шепнул, сколько ему надо, своих ребят туда послал. Думаю, они уже там порядок наводят. А почему без тебя? Зачем сюда приплыл? Понимаешь, я тут подумал, что не солидно быть генерал-губернатором не имея достойного титула, вцепи вот его только что получил. Пират предъявил рыцарю ещё одну грамоту. Король сегодня добрый. Значит, ты сюда прибыл с одним кораблём, а твоя флотилия под руководством моего боцмана наводит демократический порядок на архипелаге. Закончил за него Джон Сильвер. Таким Боцманом, кем, которого ты мне подогнал, мне уж-то яга забыл. Кевин вспомнил вздорного попугая и радостно рассмеялся. Кого я вижу? Около них налисовался развёселый Лука. И ты тут, пират добродушно хлопнул беса по плечу. Э, видишь, Лука? Пока мы дурью маялись, а Джон в люди выбился. Уже генерал-губернатор Бармуцких островов, баронский титул только что получил. Я так погибаю, каперство сработало. Обрадовался себе. Спрашиваешь, довольно кивнул Сильвер. А где наша доля? Вот закончим там наводить демократический порядок. "Степенно ответил Сильвер. Подсчитаем прибыль. Шеф, надо там провести аудиторскую проверку. Ты не против морского круиза? Пальмы, лагуны, коралловые рифы. Местные тутземки там симпатичные. Дёрнул он за рукав пирата. А то Кенвин решил, плывём в Барбадос и приступаем к ревизии." Да хоть сейчас, пират не возражал. Я свои дела тоже уже сделал. Пора отсюда линять, пока эта сволочь выступать не начала. Какая сволочь? заинтересовался Кевин. Amberade's Arc? А, что такое? нахмурился юноша. Слошке они поганные ходят. После того, как он 2-3 концерта даст, Обезоательно что-нибудь нехорошее случится. Ты пока конкретно не можешь, что именно нехорошее происходит. Как правило, кто-нибудь исчезает. Причём не из простолюдинов, а из благородных. Анну к этой теме поподробнее насторожился Кевин. Слышал я такую историю. Велевелс это тамберредсак с выступлением в Итаге. Ну, сам знаешь, местный народ там от музыки угорает. Молодые серенады, а через три дня после отбытамберредсака да выяснилось, что ещё зло дочь одного вельможи графиня марляти. Ну, это несерьёзно, отмахнулся Кевин. Мало ли куда она могла пропасть через 3 дня. Амбре де Сокаш там уже не было. Но если это произошло только один раз и только в Итаге, то да. Не стал спорить пират. Кстати, а вместе с доньшкой графа исчезла ещё и его казна. И что интересно, исчезла она сразу после отплытия певца. А вот хватились её только через 3 дня. Словно кто-то всех околдовал. Да, не забыл сказать, через неделю графиня объявилась на неволещем торгу одной из жарких стран за большие деньги межброчим купили. "Стоп! А ты откуда об этом знаешь?" настороженно спросил юноша. "Ха, мне ли не знать?" Софья теперь моя жена. На корабле меня сейчас ждёт. Я думаю, попаша возражать не будет. Прекрасная партия. Я ведь уже барон, да ещё и генерал-губернатор. Так это ты её на торгу выкупил? засмеялся Лука. Да за кого ты меня принимаешь? возмутился Сильвер. Я просто в это время со своими ребятами там был. Ну и заметил, куда поплыл покупатель с графини, а куда продавец с деньгами. А потом их на своём корабле объединил. Ой, сильберучи. Это подошёл радующийся жизни трой. Кабан на блюде был уже наполовину обглодан. А звергушка маха на таярожа и ты тут. И куда в тебя лезет? рассеянно пробормотал Кэвин. Глаза его тревожно осматривали зал, а сердце начало охватывать смутное предчувствие беды. Стоп, а куда нам брать десак поднявался? Арфу настраивать, прочавкал Зырк. У него ж концерт скоро начнётся. Я как раз рядом проходил, когда он это каралюх говорил. Провалиться. Побледнел юноша. Интересно, наш бард успел сюда добежать или нет? Он его большой поклонник. Какой бард? тревожно спросил Кевин, выискивая глазами Офелию. Но наш тролли? Да как он успеет? Отсюда до ваших земель неделя пути. Это ежели шагом, а бегом за полдня добраться можно. Идёт. Треснул себя кулаком по лбу Кевин, вспомнив, что тролли обгоняли агаппских скакунов, а уж об их выносливости ходили легенды. Значит, он здесь сейчас. Долмою, да. Невозмутимо прочавкал Зырк. А где-нибудь в кустах уже схоронился. Концерт аж ждёт. Да как он вообще об этом концерте мог узнать? Маманка просила ей докладывать о том, как у нас идут дела. Ты сказала, молодой, глупый. Что ей чего советом помогу. Я каждый день ей стрижей посылаю. Чара Твет от неё получил, что Бартнаш, как услышал про Бредэсака, схватил свою лиру и свалил. Что ж ты раньше-то молчал, болван? А что говорить-то? Недоумённо пожал плечами тролль. Он безобидный. Пусть слушает залкашталь. Кевин скрипнул зубами. Ладно, разберёмся. Так, ребяташки, с вами хорошо, но мне пора, заторопился Сильвер. Надо проверить, как там моя Софи. Онас это там бар опять концерты затянул, надо быть настороже.